Шаги командора В.А. Зоргенфрею Тяжкий плотный занавес у входа За ночным окном туман Что теперь твоя постылая свобода Страх, познавший дон Жоан? Холодно и пусто в пышной спальне Слуги спят и ночь глуха Из страны блаженной, незнакомой, дальней слышно пенье петуха. Что изменнику блаженство звуки? Меги жизни сочтены. Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, Донна Анна видит сны. Чьи черты жестокие застыли в зеркалах отражены? Анна, Анна, сладко ль спать в могиле? Сладко ль видеть неземные сны? Жизнь пуста, безумна и бездонна. Выходи на битву, старый рок, И в ответ победно и влюблённо В снежной мгле поёт рожок. Пролетает, брызнув в ночь огнями, Чёрный, тихий, как сова, мотор. Тихими тяжёлыми шагами В дом вступает командор. Настя ж дверь, Из непомерной стужи, словно хриплый бой ночных часов, бой часов ты звал меня на ужин. Я пришёл. А ты готов? На вопрос жестокий нет ответа, нет ответа. Тишина. В пышной спальне страшно в час рассвета, слуги спят и ночь бледна. В час рассвета холодно и странно, в час рассвета ночь мутна. Дева света, где ты, Донна Анна, Анна, Анна? Тишина. Только в грозном утреннем тумане бьют часы в последний раз. Донна Анна в смертный час твой встанет. Анна встанет в смертный час. Сентябрь 1910, 16 февраля 1912 года.